Во вторник тетушка Верендер приняла меня со своей обычной любезностью. Когда после завтрака мы остались одни, тетушка рассказала мне ужасную историю об индийском алмазе, которую, как я с радостью узнала, мне нет никакой надобности здесь пересказывать. Не скрою от вас, Клак, что предпочла бы сохранить все это в тайне. Но теперь, когда все слуги узнали о пропаже алмаза, И когда некоторые обстоятельства попали даже в газеты, и посторонние люди рассуждают о том, есть ли какая-нибудь связь между случившимся в моем поместье в Йоркшире и происшествиями на Нортумберленд-стрит и площади Альфреда, уже нет смысла скрытничать. Милая тетушка, Крэчель совершенно необходимо пригласить пастора. Я готова помочь вам. Спасибо. Я обратилась к докторам. Они предписали Рэйчель движение и развлечения и настойчиво убеждали меня отвлекать ее мысли от прошлого. Я прилагаю все силы, чтобы исполнить эти предписания. Но странное приключение с Готфри сразу встревожило Рэйчель. Она так разволновалась, что не давала мне покоя до тех пор, пока я не написала и не пригласила моего племянника Аблюа это приехать к нам. Ваше знание, Света, милая тетушка, гораздо выше моего. Но должна же быть причина... До такого странного поведения, Рэйчель. Она скрывает греховную тайну от вас и от всех. Миледи, мистер Готфри Эблюайт просит принять его. Да-да, я жду его. Ступай к мисс Верендер и скажи ей, что мистер Эблюайт здесь. Как мило со стороны моего племянника так быстро откликнуться на мою просьбу. о, -о, -о это человек совершеннейшего такта дорогая тетушка о и мисс клакт тут как я рад здравствуйте бесценный наш друг здоровы да. ли вы год приоправились да. ли после этого страшного приключения чем заслужил я все это сочувствие милая тет меня лишь приняли за кого-то другого ведь могло быть гораздо хуже я мог быть убит меня могли обокрасть неприятно мне вся эта самотоха гласность Как здоровье, милый Ретчель? Ну, я стараюсь развлекать ее. Очень рад слышать это. Мисс Клак, я ужасно запустил свои дела по комитету. Много ли вы успели сделать в понедельник? Видите ли, дорогой... Наконец-то, Готфри! Вы не представляете, как я рада вас видеть. Добрый, добрый день, милая речи Как жаль, что вы не захватили с собой мистера Люкера. Вы и он сейчас самые интересные люди во всем Лондоне. Расскажите мне полностью свою историю. Дорожайшая речи газеты сообщили все. Расписали гораздо лучше, чем мог бы я. Готфри считает, что мы придаем слишком много значения этому делу. Это действительно правда, Готфрид, что три человека, расставившие вам ловушку, были те самые, которые потом заманили и мистера Люкера? Не может быть никакого сомнения в этом, милая речель А виделись ли вы с мистером Люкером раньше, до встречи в банке? Никогда. У мистера Люкера, кажется, отняли расписку, которую он получил от своего банкира. Что это за расписка? <эффективный> на какую-то драгоценность, которую он отдал на хранение в банк. А в расписке банкира было, вероятно, указано, что это за драгоценность? Я слышал, что в расписке ничего не было указано. Драгоценность, принадлежащая мистеру Люкеру, запечатанная его печатью и отданная в банк на хранение, с тем, чтобы быть выданной только одному ему. Вот ее форма. И вот все, что я знаю об этом. А скажите мне прямо, Готфри, говорит ли кто-нибудь, что драгоценность мистера Люкера – лунный камень? Они говорят это. Есть люди, не останавливающиеся ни перед чем, чтобы обвинить мистера Люкера в обмане во имя каких-то частных и личных интересов. Несчастная случайность соединила ваше имя в глазах людей с именем мистера Люкера. Вы рассказали мне о слухах, которые ходят про него. Э, скажите мне, какие скандальные слухи ходят про вас? Не надо. Не спрашивайте меня. Лучше позабудем об этом, Рейтсель. Или... Нет, нет, нет. Я хочу это знать. «Если вы хотите знать, Рэччель, слух идет, что лунный камень в закладе у мистера Люкера, и что я тот человек, кто заложил его». «О, это моя вина. Я принесла в жертву себя, и это мое право. Но видеть, как гибнет невинный человек...» хранить тайну, разрушая ему жизнь. О, Господи! Я не могу этого вынести. Не надо, не надо преувеличивать. Моя репутация слишком безупречна для того, чтобы ее могла погубить какая-то мимолетная клевета. Я должна и хочу пресечь эту клевету. Мама, мама, послушайте, что я скажу. И вы мисс Клак. Я знаю руку, взявшую лунный камень. Я знаю, что Готфри Эблюайт невиновен. И вот я вручаю вам бумагу, подписанную мною. Она свидетельствует о вашей невиновности. Показывайте всюду ее, Готфри, не думайте обо мне. Приходите, когда сможете, Готфри. Я я постараюсь загладить свою несправедливость. Дорогая тетя, маленький заговор. О чем вы, Готфри? Дорогая мисс Клакк. Благочестивый обман. О! Прошу вас, оставьте Рэчель в убеждении, что я принял ее великодушное самопожертвование. И прошу вас, будьте свидетелями, что я уничтожил эту бумагу в вашем присутствии. Готфри, о, милый Готфри. Маленькая неприятность... Случившееся со мной, сущий пустяк. Несравнимо важнее сохранить чистое имя Рэчель от мирской заразы. Вот и все. Кучка золы. И теперь у меня легко на душе, как у маленького мальчика. Я была потрясена его благородным поведением. Я зажмурила глаза, поднесла его руку в каком-то мистическом самозабвении к своим губам. О, светлый неземной восторг этой минуты! Едва за мистером Готфри закрылась дверь, как тетушка приподнялась со стула и вдруг снова села. Как? скорее -то. Там флакон у зеркала. Шесть капель с водой. Что с вами, тетушка? Сейчас. Где, Где? стакан? Вот. Шесть капель. Да, вот. Примите, милая тетушка. Благодарю. Ничего, ничего, ничего. Сейчас все будет хорошо. Вы так бледны. Клак. Уже несколько времени, как я серьезно больна. Я беспокоюсь лишь об одном, чтобы Райчель не узнала правды. Дело в том, что доктор сказал мне, что болезнь моего сердца уже недоступна его искусству. Оказывается, я больна уже около двух лет. Дорогая... Какую пользу я намерена принести вам? Вы не откажетесь прочитать, если я принесу вам драгоценные книги, способные подкрепить ваш дух. Я сделаю, что могу, чтобы доставить вам удовольствие. Не стану терять ни минуты, дорогая тетушка. Клак. Клак. В пять часов ко мне должен приехать мой стряпчий мистер Брефф. Вы встречались с ним в моем доме. Да. Прошу вас... Окажите мне услугу быть свидетельницей, когда я подпишу свое завещание. Часы на камине показали мне, что я едва успею избегать домой, запасить первые серии избранных книг и вернуться вовремя. Отобрав дома всего лишь дюжину подобающих трактатов, и, покрыв их необходимыми пометками, я сложила их в дорожный мешок и поспешила к своей возлюбленной родственнице. Лакей доложил мне, что приехал доктор и все еще сидит, запершись в леди Верендер. Мистер Бреф, стряпчий, также прибыл... И ждет в библиотеке. Вы перебрались сюда на жительство, мисс Клак? Бесполезно открывать вам то, что лежит в этом драгоценном мешке. Тетушка сообщила мне, что собирается подписывать свое завещание. И была так добра, что просила меня быть свидетельницей. А, ну что ж, мисс Клак, вы вполне годитесь в свидетельнице. Годами вы давно, уже совершеннолетняя. Спасибо.